Глава 45. В сопровождении Гиллайна и четырех стражников, Джим и Лу были припровождены в просторную светлую комнату, обставленную старомодной мебелью. Тяжелые наручники с них наконец-то сняли, и жевать кованую сталь им не пришлось. Это порадовало Джима, и он решил, что все наконец-то образуется. Словно в подтверждение этого в помещение пришла старуха Костелянша. Она принесла чистую одежду, белоснежные простыни и очень милые шторы, которые легко повесила на окна, ловко орудия длинным крюком. Все это она проделала с таким видом, будто была в комнате совершенно одна. Джим и Лу не подали виду, что удивлены таким отношением, и тихо сидели на неудобных стульях из тяжелого дерева. — Извините, — не выдержав заговорил Лу, — здесь есть ванная? — А-а-а! Заорала старуха, схватившись за живот, как будто ее пронзили стилетом. «Кто здесь?» И она повела руками вправо, а потом влево, заставляя Джима и Лу отстраняться от скрученных пальцев. «Ах, это вы!» – неожиданно успокоилась она. «Дети змеи, много я вас повидала! Ох и много! Что уже не боюсь совсем! Раздевайтесь и идите мыться, а то от вас смердит, так как будто вы ныряли в нужник!» Джим и Лу переглянулись, и Кэш первым начал снимать с себя стоящую колом одежду. «Но я хотел бы знать, где здесь ванная», — не унимался Лу. «Ой, скажешь «мо» — и войдешь в ванную. Скажешь «ку» — и попадешь в туалет. «У нас все работает, как и везде», — пояснила старуха и терпеливо дождалась, пока гости отдадут ей одежду. Затем она ушла. А Джим и Лу, ноги и несколько обескураженные, остались стоять посреди комнаты. Никаких дверей, кроме входной, они не видели. «Что будем делать?» — спросил Лу, обнимая свои худые плечи. «Действовать по инструкции», — не слишком уверенно сказал Джим. И, откашлившись, произнес «Мо». Тотчас на пустой стене прорезался прямоугольник, весьма похожий на дверной проем. Кэш осторожно к нему приблизился и толкнул рукой непонятную загородку. Она распахнулась, как обычная дверь, и Джим вошел в просторную ванную комнату, отделанную теплым бежевым камнем. «Ты идешь, Лу?» – спросил он, поскольку немного трусил в этой необычной обстановке. Мыться было нужно, но не в этой же узкой полости, уходящей вертикально вниз на неизвестную глубину. Дна там видно не было, и вода бурлила обильно, источая газовые пузырьки. Они лопались на поверхности, оставляя щекочущий ноздри едва уловимый запах. Кэш хотел еще раз позвать эрвеля, однако услышал его старательный выговор. ку -у -у ну и ладно», — подумал он, и, решившись нырять в брулящую бездну, присел рядом на теплый пол и стал поливать себя небольшой плошкой, которая стояла неподалеку для неизвестных целей. Хотелось бы еще найти шампунь, но, видимо, в воде уже было что-то подобное, поскольку вскоре кожа Джима приобрела розовый поросячий оттенок. Накупавшись вдоволь, Кэш покинул ванную, и дверь за ним закрылась с легким шелестом. Обернувшись, Джим снова увидел только сероватую стену.